Адам Фомич яростно хлестал коня Несмотря на опасность переломать ему ноги до да свернув шею себе Несся по разбитой проселочной дороге галопом Сердце рвалось вперед Сливаясь так с цыганскими бубнами И устремляя по артериям в мозг Басистое гудение кожи вперемешку С пронзительным лязганием медных погремушек Очень скоро Адам Фомич уже стал различать слова цыганской песни, которые, как ему с удовольствием показалось, были необыкновенно соблазнительны и порочны, и никак не подобающие в такой день и при таких плачевных обстоятельствах. «Родилась я у костра при степной дороге, Ночь ко мне с сестрой была полная тревоги, Ненавижу я покой и люблю недаром С детства танец огневой». С бубном и гитарой Полицмейстер огрел коня плетью И перед взглядом показался разухабистый свадебный поезд Состоящий из весьма разномастных бричек и тарантасов Приправленных даже сильно груженными крестьянскими телегами Но щедро разряженных цветастыми лентами Разноцветными плетеными кистями и даже мехами Пущенные в авангард цыгане Шли и отплясывали впереди поезда Женщины из ступленок в бубны, сияли манистами, играли широкими юбками, вели бой плечами, а мужчины неуемно охлопывали себя ладонями, так что мельчишащие сапоги словно не касались земли. Вся эта пестрота напомнила Адаму Фомичу неудержимое окружение поднятых ураганом разноцветных осенних листьев. Гусары были одеты не по форме, а черт знает во что, и выглядели ничем не лучше цыган напоминая святочных ряженых. Старые боярские кафтаны, крестьянские армяки, азиатские халаты, вывернутые наизнанку полушубки, все шло в ход, лишь бы выглядело причудливо и нелепо. Всем своим видом гусары не только состязались друг с другом в кричащей несуразности, но словно хотели посрамить гулявшие на ярмарках мужичье и жаждали выглядеть скоморохами. При этом господа весело размахивали бутылками с шампанским, беззастейчиво употребляли его прямо из горлышка, подгоняя денщиков, таскать им новые припасы, исследовавшие в конце контежа груженой телеги. Догнав столь странную, поющую, пляшущую и пьяную процессию ряженых, брокер выхватил пистолет и, не раздумывая, выстрелил вверх. Стоят, сукины дети!» Перед вами начальник московской полиции. Запыхавшись от скачки, Адам Фомич на минуту сбился с нужной мысли и, следуя привычке, обратился к морским образам. «Французские волны хлещут, а вы свой блуд шампанским обмываете!» При этих словах кортеж действительно остановился, но веселости своей нисколько не убавил. «Как это мило, господа!» Из прички поднялся бывший, по-видимому, женихом Верзила, с браво закрученными усами вверх. К нам пожаловал собственной персоной сам начальник московской полиции, шампанского Адаму Фомичу, ромалы, заводи величальную. Цыгане тут же обступили брокера со всех сторон, взяли коня под узцы, повисли на ногах, стягивая на землю. Не успел полицмейстер помниться, как уже стоял на земле облаченный в папаху и казацкую уборку, А молодая разовощокая цыганка, недвусмысленно выставляя вперед пышную белую грудь, уже подносила стоящий на серебряном подносе кубок с играющим в нем шампанским. Не позволяя брокеру прийти в себя, цыгане на все тона старательно запели величальную. Бокалы наливаются, об них отблеск янтаря, лица разгораются, как вешняя заря. С вином печаль уносится, она волнует кровь, И в сердце сразу просится и радость, и любовь. Потом подсокрушительная и многократная: пей до дна, пей до дна, пей до дна. Молодая искусительница лила водам Офамича наполненный шампанским огромный кубок до последней капли. Ай, молодца, молодца! Одобрительно закричал жених. Тут же подбежал к брокеру, схватил под руку и, несмотря на недовольство полицмейстера, поволок его к своей бричке. «Какая удача, Адам Фомич! Вас-то нам как раз и не хватало! Будете посаженным отцом!» «Какой еще отец! За дезертирство все под трибунал пойдете! Или сразу на каторгу за измену!» Брокер тщетно пытался образумить хорошо подгулявшего жениха. Сообразив, что на испуг такого не взять, решил действовать подкупом. «Есть же выход из данного конфуза!» все останутся при своем. И даже награду могу выхлопотать от самого генерал-губернатора и денег тысяч сто пятьдесят ассигнациями. «Адам Фами, Отец родной!» Жених, не унимая восторга, практически волочил перепуганного полицейского к своей бричке. «Как же не поцеловать невесту? Без этого никак нельзя! Никак, никак!» — скором завопили пьяные господа. — Невеста у меня — красавица, умница, из мантных кровей. На такую смотреть станешь — так век не налюбуешься. Целовать будешь — за всю жизнь вдоль не нацелуешься. — А приголубить решишься, Адам Фомич, тогда смерти досыта не натешишься. Поверьте на слово, никакая растопчинская дочка ей в подметки не сгодится. На них заглянул в глаза одуревшему от страха полицмейстеру и лукаво подмигнул. Э, «Хочешь, тебе без лишних слов уступлю?» «Она вся как есть, твоей невестой устанет!» «Залезай в бричку, целуй и становись женихом!» «Отсыкай с шампанским!» «Запросто забирай в придачу! Черт с ними!» «Вот как ты мне, Адам Фомич, пришелся по сердцу!» «Однако дело тут нечистое!» икнуло в голове полицмейстера когда сильные руки забрасывали его в разукрашенную для свадьбы бричку. Затеваться некуда, придется озорникам подыграть, иначе не голову французского генерала добудешь, а свою запросто потеряешь. Адам Фомич наклонился к невесте и, сложив губы трубочкой для поцелуя, открыл с ее лица вуаль. Но вместо миловидного девичьего личика обнаружил хищно скалящуюся медвежью морду, а окружавших его гусар Вместо носов неожиданно показались нахальные свиные рыла. «Свят, свят, свят!» Завопил брокер, что было сил, и бросился из брички вон. Но в этот роковой момент увидел, как свадебный поезд вместе с цыганами, разукрашенными бричками, груженными телегами и ряжеными гусарами стал провалиться в развесшуюся землю возле раскинувшихся вдоль дороги зарослей бузины. «Да это же черти!» Молнией пронеслось в голове Адама Фомича. Он хотел было перекреститься, как пышногрудая цыганка, схватив его за руки и расхохотавшись, тут же повлекла его вслед сгинувшему кортежу подползучие мясистые корни.